Глава семнадцатая. Сержант. Млекопитающая. Всякого ожидал от разговора с Варей. Даже заранее переживал из-за того, что начала сказываться моя новая способность «ловелас», И скромная, порядочная девушка вдруг решила подтолкнуть наши замершие на уровне дружба отношения к более близким и даже интимным. Поймите меня правильно, Варя мне, безусловно, нравилась. Вот только она была не из тех девушек, кто согласится на роль одной из списка. Близкие отношения с ней означали окончательный и бесповоротный разрыв с моей подругой Шелли, и всеми другими красивыми девушками, которые только могут повстречаться мне в этом мире. К такому ответственному решению я не был готов, обманывать Варю и пользоваться ее доверчивостью считал низким и недостойным, а потому заранее нервничал и подбирал слова, чтобы максимально деликатно сообщить Варе Толмачевой, что не готов к серьезным отношениям. «Но я ошибся», Тема разговора оказалась совсем другой, хотя и не менее важной. «Васька, это я сам? Мой собственный разум застрял в теле котенка?» Признаться, поверить в такое было совсем непросто, хотя сказанное разведчицей и объясняло многие связанные с моим питомцем странности. Его разговоры с картографом и Иваларом, некоторые удивительно к месту и своевременные действия, Например, когда котенок в городе сотен черепов побежал и первым наступил на нажимную плиту во внутреннем дворике особняка. Я тогда подумал, что случилось это по скудоумию маленького зверька, не понимавшего риска таких действий. А Васька-то, получается, все рассчитал и понял, что опасности уже нет, и таким поведением демонстрировал остальным членам группы, что можно проходить дальше». И таких примеров удивительно осознанных действий котенка мне припомнилось не менее десятка. Магия проклятий, ослабление и замедление, умение восстанавливать очки выносливости у союзников, скрытность и способность становиться прозрачным продолжала рассказывать собеседнице все, что знала о моем питомце. И про химероидную пуму возле горного перевала на самом деле это Васька мне рассказал. Котенок встретил эту хищницу фактически сразу после появления в новом мире, когда ждал твоего возрождения. Пума посчитала его своим детенышем и оттащила в логово. Но почему Васька не рассказал это мне и всем остальным? Девушка неопределенно пожала плечами. Я предлагала ему открыться, но он не захотел. Говорил, что не хочет видеть сочувствие и сострадания в глазах окружающих людей. К тому же посчитал, что будет лучше, когда маленького котенка не воспринимают всерьез. Что ж, разумный шаг с его стороны. К такому котенку одни поселенцы стали бы относиться с жалостью, другие с опаской, а в конце концов все стали бы избегать его. Но почему ты решила мне это рассказать? Посчитала, что для общего успеха командир группы должен знать все возможности своих спутников. Ну и еще. Девушка неожиданно густо покраснела и глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. Я решила сказать тебе, что хоть ты мне и нравишься, Но из двух вариантов Андрея выбрала именно того, который заточен в теле котенка. Уверена, у него получится снова стать человеком, и я дождусь этого момента. Не обижайся. Ты мой лучший друг, и я хотела бы сохранить такое положение дел». Варя остановилась и посмотрела мне прямо в глаза, ожидая реакции на свою откровенность. «Не обижаться? Да у меня словно камень с плеч свалился, поскольку не пришлось юлить и чувствовать себя неловко». Вот только сказать это симпатичной девушке, подозреваю, значило наверняка обидеть ее. Поэтому я промолчал. Варя же истолковала мое молчание превратно Все-таки ты обиделся. Извини, что задела твои чувства. Зря я вообще начала этот разговор. Нет, все правильно. Спасибо за откровенность. Возвращаемся к остальным. Варя обернулась на оставшихся на берегу спутников и усмехнулась. Отец и твоя сестра смотрят на нас. Наверняка гадают, о чем мы тут секретничаем. И Эдуард тоже. Признаться, я его слегка побаиваюсь. Есть в нем что-то нехорошее. Иногда Эдуард так смотрит на меня, словно раздевает взглядом. Он пару раз пробовал подкатывать ко мне, но я делала вид, что не поняла его пошлых намеков. «Сержант, могу я попросить обнять меня? Пусть все думают, что мы тут воркуем наедине». На девушку-лидера он претендовать не станет, не тот характер. Признаться, иногда я совершенно не вписывался в причудливую траекторию полета женских мыслей. Вот и сейчас, мягко говоря, удивился. Только что отшила меня, а теперь просит обнять ее и продемонстрировать остальным свой статус моей подруги. Но отказывать Варе в такой малости я не стал и обнял девушку за талию. Так вместе мы вернулись к остальным спутникам. До начала границы снегов от города Сотен Черепов было совсем близко, километров семь всего. Мы преодолели это расстояние за полтора часа. Мы? Это я, Варя Толмачева, моя сестра Юля, Авир Танхаши и Макс Дубовицкий, плюс сидящую разведчице на плече котенок. Именно в таком составе мы отправились на поимку опасной, по словам Вари, способной становиться невидимой химероидной пумы. Атланта, на которого погрузили вещи, пришлось оставить на границе снегов. Бронированный ящер упорно не желал идти в зону холода. Как отказалась дальше идти и белоснежка? Спрыгнула с плеча моей сестры и перестала слушаться команд. Подозреваю, что для гига варана и скальной ящерки, как и для любых нетеплокровных существ, Холод означал однозначную и неотвратимую смерть. Уже вечерело, так что нужно было поторапливаться, чтобы не столкнуться с опасной хищницей в потемках. Да и ночные бестии тоже никуда не делись и обязательно посетят нас с наступлением темноты. Хотя бестий я не особо боялся. Нас всего шестеро, так что уровень ночных тварей будет совсем низким. Справимся без проблем». Между тем похолодало, температура снизилась примерно до нуля. Мокрый снег под ногами чавкал, ноги проваливались в это месиво поколение, что сильно затрудняло передвижение. Признаться, я совсем не ориентировался в этом заснеженном лесу, хотя Варя сообщила, что мы находимся буквально в паре километров от того места, куда каждую полночь прибывает призрачный поезд с новичками-переселенцами. Это тоже требовалось учитывать и поторапливаться не хотелось бы встретиться с бандой топора, занимающейся поимкой новых рабов для фараона. «Вон там, логово химероидной пумы», — сообщила наша разведчица, указав рукой на заснеженный горный склон в полукилометре от нас. Тактику охоты мы заранее обсудили, и потому каждый знал, что ему делать. Вор, по такому случаю нацепивший теплые вещи поверх своих темных одежд, зарядил арбалет транквилизирующей стрелой. Макс Дубовицкий и я взяли длинные рогатины, вырезанные из твердой древесины и для надежности еще и обожженные на костре. Моя сестра и Варя приготовили сплетенные из веревок сети. Я два уровня навыка изготовления предметов получил, пока их плел вместе с остальными членами команды. И ушли в невидимость. Их задачей было подкрасться к пуме, накинуть на нее сети и потом, когда зверь запутается и будет прижат к земле рогатинами, «Связать хищницы лапы». Задачей же Васьки было замедлить и ослабить нашего противника, чтобы мы смогли с ним справиться. Ну, вперед. Время действительно поджимало и хотелось управиться до темноты. «Навык зоркий глаз повышен до двадцать четвертого уровня». «Это еще что такое?» Совсем в другой стороне, в глубине сумрачного леса, мелькнула какая-то тень. Я активировал ночное зрение». К сожалению, слишком далеко. Я не увидел теплового контура этого существа. Не беда, как раз для такого случая у меня имелась одна полезная вещица. Я надел инфракрасные очки и остолбенел. Там были люди, группа людей, как минимум четверо. Они залегли за корягами и следили за нашими перемещениями. Этого только не хватало. Я сообщил своим спутникам о замеченных наблюдателях. Все сразу встревожились и остановились. Нечего было и думать охотиться на опасную химероидную пуму, когда нас самих кто-то выслеживал. «Что будем делать, сержант? Уходим?» Вопрос принадлежал Максу Дубовицкому. Все напряженно ждали моего ответа. Я молчал и еще раз внимательно осмотрел заснеженный склон и темный лес. Других чужаков не было, только эта четверка. «Пока ведем себя так, словно ничего не заметили». «Медленно и осторожно идем в сторону логова хемероидной пумы, только хорошо бы нам узнать побольше об этих людях. Варя, это твоя задача». Разведчица пересадила котенка мне на плечо и, неслышной тенью, двинулась в сторону таинственных наблюдателей, обходя их справа по большой дуге. Все остальные члены моей группы вышли из леса на чистое пространство и шаг за шагом медленно двинулись вперёд. «Да, вот теперь я узнал это место. Вон там, у небольшой скалы, я возродился после смерти от фортового Оказывается, не так уж далеко от логова хищного зверя. Очень повезло, что тогда, в свой самый первый день в Новом мире, я не пересекся с хемероидной пумой, выжить после встречи с которой у меня не было ни единого шанса. А вон и логово показалось. Чуть теплое пятно на фоне снега и холодных камней. Хорошо замаскировано, без теплового зрения ни за что не обнаружить». «Интересно, а химероидная пума сейчас внутри или почуяла нас и где-то спряталась?» Я вращал головой из стороны в сторону, стараясь определить нашу цель. «Да вон же она!» Большой зверь залег возле груды камней всего в 30 шагах от нас, напряженно всматриваясь в приближающихся к логову чужаков. Не знаю уж как, но пума поняла, что обнаружена Я даже не успел толком предупредить своих спутников, как зверюга нас атаковала. «Внимание, вон она!» – крикнул я и указал рукой, хотя для остальных химероидная пума была по-прежнему невидима, лишь отпечатки ее лап появлялись на мокром снегу. «С такой скоростью 2-3 секунды, и она будет возле нас!» Тренькнула стрела, это Вейер сориентировался и выстрелил в приближающегося противника. Инженер отстранил вора и решительно шагнул вперед, готовя рогатину. «Мяу! Мяу! Мяу!» – истерично орал на моем плече Васька. Еще вчера я бы решил, что глупенький котенок просто испугался, слыша наши крики и чувствуя эмоциональный тревожный фон. Но после разговора с Варей понимал, что зверек вовсю творит заклинания, помогая остальным членам группы. И эти заклинания действовали. Наша противница явно потеряла в скорости, а последние метры так и вовсе шла неспешным шагом. Это дало Юле время раскрутить ловчую сеть и бросить в сторону зверя. Не слишком удачно получилось, пума не запуталась, но сеть хотя бы обозначила контуры невидимого тела. И тогда я бросился вперед, упер рогатину в землю и принял на себя основной удар. «Навык рукопашный бой повышен до 18 уровня. Навык выслеживания повышен до 17 уровня. Навык тяжелая броня повышен до 13 уровня». «Твою же мать!» Казавшаяся такой прочной рогатина сломалась, словно тоненькая спичка, и прыгнувшая тварь сбила меня с ног. Если бы не прочный костяной доспех, я бы уже лишился руки. Зверюга сперва полоснула меня по плечу своими жуткими сантиметровыми когтями, а потом и вовсе впилась мне в левый локоть своими зубами, сжав до хруста. Больно! В первую же секунду я потерял треть хитпоинтов и затем продолжал их терять ежесекундно процентов по 8-10. Но я не паниковал, не пытался разжимать стальные челюсти свирепой хищницы и высвобождать попавшую в зубастый капкан руку. Наоборот, постарался поглубже запихнуть конечность в пасть хищнику, при этом сам как можно плотнее прижался к зверюге, обнимая ее ногами и свободной правой рукой, сковывая таким образом движение химероидной пумы. Не знаю, в какой момент зверь проявился, просто я вдруг осознал, что уже достаточно давно вижу свою опасную противницу. «Навык рукопашный бой повышен до девятнадцатого уровня. Ловкость повышена до девятнадцати». Я несколько раз достаточно удачно отбил пытающуюся выковырить меня из панциря и разобрать на лоскутки когтистую лапу, но потом пропустил увесистый удар по голове. «Ёпрст». На пару секунд даже свет в глазах померк. Голова загудела от сильнейшего удара по шлему. Кажется, сотрясение. Мои спутники что-то мне кричали, но я не понимал их. Наконец, с трудом разобрал склонившегося надо мной Макса Дубовицкого и то скорее прочитал по движению губ, а не расслышал слова. «Отпусти ее, сержант! Мы не можем ей задние лапы связать!» «В смысле задние? А с передними разве все в порядке?» хотя полоска моей жизни перестала почему-то снижаться, замерев на уровне 27%, да и вообще новых ударов давно уже не было, а челюсти пумы разжались. Я с трудом сфокусировал зрение и увидел, что лежу на снегу в обнимку с огромным лохматым зверем. Причем химероидная пума была плотно прижата к земле рогатиной за горло и вообще вела себя как-то малоподвижно. Неужели мы ее ненароком убили? Задача же была схватить млекопитающую самку именно живой. Где мы еще возьмем молоко для малышки Надежды? Хотя нет, пума дышит, значит, живая. Зверь был оглушен или парализован. Я вывернулся из обнимавших меня когтистых передних лап и уселся прямо на снег. Ох, моя голова! Да и руке тоже досталось. Но, похоже, мы справились». Кажется, я произнес это вслух, так как последовал ответ от Макса Дубовицкого. «Да, сержант, справились. Хоть и возникли в самом начале некоторые накладки, но в целом твой план сработал. Спеленали, прижали, оглушили и связали. Думаю, если бы с нами была моя дочь, как и планировалось, то вообще без проблем бы одолели эту зверюгу. Хотя пума... Ого, 82-го уровня! Я даже не поверил и развернулся с интересом, рассматривая наш трофей. Химероидная пума, самка, 82-й уровень. Да, серьезная зверюга. Варя не говорила, что противник настолько силен. Черная густая шерсть, оранжевые кошачьи глаза, длинный хвост, два центнера мускулов, зубов и когтей. Даже в оглушенном состоянии химероидная пума вызывала невольное уважение. Хорошо бы надежно связать ее, пока она не пришла в себя. Пока вор и инженер связывали лапы химероидной пумы проволокой, Юля оказывала мне медицинскую помощь. Ссадина и громадная шишка на лбу. Левую руку словно трактор переехал, там от плеча до локтя все было в крови. Но в целом, на удивление, переломов и серьезных ран не обнаружилось. А кровотечение и содранная кожа – это ерунда, с моей регенерацией совсем не страшно. «Я что, все веселье пропустила?» В шаге от меня материализовалась недовольная Варя Толмачева. «Вы что, не могли меня подождать?» «Угу, ей это скажи», – указал я на лежащую рядом страшную зверюгу. Напала и не спрашивала нашего согласия. «Кстати, выяснила, что там за люди сидели в засаде?» «Да, конечно», – как само собой разумеющееся ответила разведчица. «Из новых фараонов, уровня от тридцатого до тридцать пятого, не те, которых мы на берегу встретили». Но самым интересным был четвертый, которого я едва успела застать. Его направили бежать докладывать о нашем появлении. Твой старый знакомый — Фартовый. Сейчас он мародер 17 уровня и тоже в новых фараонах, хотя и на побегушках у более сильных игроков. Я так поняла из их разговоров, что именно Фартовый нас каким-то непонятным образом засек, и эти трое пришли проверить его информацию. Фартовый меня засек? Неужели... «Меня просто прошиб холодный пот. Ведь сообщала же мне игровая система, что я трижды убил игрока, а потому отныне отмечен для него как личный враг, и что он всегда видит маркер направления на меня и разделяющее нас расстояние». «Не, ну так нечестно Как в таком случае можно укрыться от этого назойливого, озлобленного уголовника?» «Я честно рассказал своим спутникам эту тревожную информацию». Получается, укрыться от преследования новых фараонов невозможно, пока Фартовый будет их наводить на нас, точнее на меня. Хорошо, хоть у этой троицы наблюдателей не было рации, если уж они послали гонца за подмогой. Нас вдвое больше, так что до появления подкрепления эти трое вряд ли предпримут активные действия. Это даст нам немного времени форы. Можно будет погрузить химероидную пому на сделанные из веток волокуши и по снегу дотащить до Атланта а дальше уже перевести к плоту. Там уже, когда мы будем плыть в безопасности по реке, займусь приручением связанного зверя. Именно это я и сказал своим спутникам, предложив не терять время и поскорее убираться отсюда. Брат, ты совсем забыл одну вещь. В логове маленький и беспомощный котенок химероидной пумы. Нельзя его тут оставлять одного, он же умрет с голода. Замечание было справедливым, и я прошел к логову. М да уходящий вниз темный лаз в земле. Жутковато. Посылать туда маленькую девочку было как-то неправильным, а я, инженер или даже крылатый веер туда не помещались. В узкий лаз меж камнями полезла Варя и через минуту вытащила небольшого, чуть крупнее Васьки, черного, испуганно пищащего котенка. «Дай мне», — попросил я девушку и взял из ее рук крохотный комочек шерсти. Мне хватило одного единственного успокаивающего касания, чтобы зверек замолчал. Еще касание, и черный котенок расслабился, блаженно растянулся у меня на руках и замурлыкал. Навык приручения повышен до шестидесятого уровня. Навык мастер зверей повышен до девятого уровня. Получен двадцать третий уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков и одно очко мутации. Суммарно накоплено 10 очков. «Весьма своевременно, полученные в схватке с матерью этого малыша раны и травмы моментально прошли, я полностью восстановил очки здоровья и очки выносливости. И вместе со свесившимся у меня с плеча Васькой с интересом и умилением смотрел на черного котенка». «Химероидная пума, самка второго уровня, питомец сержанта». «Девочка, пока что маленькая, пушистая и весьма милая». Зубки у нее только-только стали резаться, явно пока еще кошечка жила на материнском молоке. И это было хорошо, значит и для малышки Надежды тоже найдется пропитание. «Кстати, сержант, насчет недавнего разговора про рации», — подошел ко мне инженер, закончивший вместе с Вейером связывать большую хищную пуму. «Ты же говорил, что у тебя есть одна, а ты пробовал слушать переговоры разных групп новых фараонов». Да, пробовал включать рацию возле речного поселка, но ничего не было слышно. Видимо, мы далеко тогда были, да и горная гряда мешала сигналу, но можно повторить. Я вынул батарейки из тепловизора и переставил в рацию. Ничего в настройках не менял, все оставил как было. И на этот раз стоило мне включить устройство связи, как я аж вздрогнул от громко прозвучавшего незнакомого голоса. Значит, гражданские отобрали жетоны? Что за лапшу ты мне на уши вешаешь? Как такое вообще возможно? Штырь, ну так и было. Говорят, напали у реки из-под Оглушили, отобрали оружие и знаки первой касты. Раз отобрали, значит, шесть терраолухов недостойны состоять в первой касте. Накажи их всех. Троих повесь. Может, смерть научит их бдительности. Троих врабы. Пусть кинут жребий. И пошли, поисковый отряд, разобраться, что там за чужаки завелись у реки. Ух ты, это про нас. Хорошо, хоть мы перед уходом догадались отвезти плод на другой берег большой реки и укрыть в камышах. Надеюсь, его не найдут. А даже если и найдут, переправиться через реку в этом месте весьма непросто. Течение, много опасных тварей, да и Катя с Геной охотно поужинают сунувшимися к ним в пасти безрассудными дурачками. К тому же Эдуард Самарский не зря столько тренировался стрелять из баллисты по пловцу или лодке, не промахнется. А между тем инженер, вместе со мной, слушая переговоры по рации, делал какие-то нелепые жесты, указывая то на рацию, то на меня. Что еще за странная пантомима? Предупреждает, что если мы заговорим, то нас могут услышать? Я поспешил его успокоить. Не бойся, не услышат. Тут для передачи сообщения нужно кнопку приема активировать. «Сержант, да что я, рации не пользовался, что ли? Я не про это. Давай попробуем сыграть на опережение и дезинформировать этих рабовладельцев, чтобы они фартового не только слушать не стали, а задержали для выяснения всех обстоятельств. Да я попробую. У меня раньше хорошо получалось голосам собеседников подражать. Даже по молодости выступал в театральном кружке с таким номером. Признаться, я не понял, что за игру предлагает отец Варри, но протянул ему рацию». Инженер откашлялся, собрался с духом и вдавил кнопку вызова. «Всем, кто меня слышит, говорит столб фараона Морк». У меня даже челюсть отвисла, когда я понял, что голос действительно похож. «Нахожусь в плену вместе с глыбой, где-то возле поселка Унталави. Нас предал один мелкоуровневый гаденыш по имени Фартовый. Эта подлая козлина продалась шерхом и работает на них». «Увидите фартового. Сразу без всяких разговоров выпустите ему кишки. Будет возможность, сообщу более подробно. Сейчас нет возможности долго говорить. Конец связи». Макс Дубовицкий опустил рацию и самодовольной улыбкой спросил. «Ну как, сержант? Похоже было на голос Морока. Теперь никто не станет слушать фартового, и у нас будет время уйти с опасной территории». «Я тяжело вздохнул» посмотрел на испуганно застывшего с открытым ртом Авир Танхаши и ответил, что инженер только что начал большую войну между людьми и шерхами.